Глава 4 Колонна остановилась. Кто-то дал сигнал. Ракеты ушли в воздух. Солдаты начали занимать позиции вдоль дороги, за камнями, в канаве. Я уже на автомате скатился вниз, когда рядом послышался вопль. Раненый солдат держался за бедро, и оттуда толчками била кровь, явно задет артерия. Он пытался отползти, но не мог. «Держись!» — крикнул я, схватив его за плечи. БТР освобождали проезд наливником и грузовым машинам, чтобы те не останавливались. Но выбраться из западни было сложно. «Сталкивай! Живее!» — крикнул Артамонов механику-водителю, чтобы тот начал убирать с дороги ГАЗ-66. Шишига полыхала, а с ее водителя попытались сбить огонь. «Дымы! Дымы!» — крикнул я сержанту, который был рядом со мной, но с маскировкой запаздывали. Бой разгорался сильнее и сильнее. Я дотащил солдата за валун и присел рядом, вытащил аптечку, наложил на бедро выше раны жгут и затянул. «Больно! Черт, больно! разболит значит, живой. Потерпи. Сейчас тянет, но потом станет легче». Он стиснул зубы. В этот момент БТР рванул вперед. Мехвод решил вытащить из-под удара подбитый газ 66, перегородивший дорогу. Бронемашина тяжело сдвинулась и уже почти столкнула грузовик, как по ней ударил снаряд РПГ. Я бросил взгляд на склон. Сквозь взрыв и гул, исходящий от пламени, было слышно, как Артамонов вызывал поддержку. На склонах показались темные силуэты душманов. В серых, и темно-синих одеяниях, на головах пуштунки. Духи били с разных направлений. Крупнокалиберные пулеметы не давали поднять головы. Слева показалась еще одна группа, как минимум четверо. Один с РПГ, еще один за ДШК, установленный на треноге за валуном. Работали слаженно с позиции выше дороги. Отличная огневая точка. Я взял свой АКМ и начал стрелять по духам. Первой же очередью стрельнул по гранатомётчику, который уже готовился выпустить снаряд. Несколько попаданий, и он рухнул на землю, скатившись с шайтан-трубой вниз. Ещё одна очередь, но в ответ заработал ДШК. «Ты ж журналист! Какого ты...» — пробормотал парень сквозь зубы, когда я резко сменил позицию за соседний валун. «Теперь стрелок!» — бросил я. Я прижался к валуну, дал ещё одну короткую очередь. Пыль на склоне взлетела, но духи не ответили, перегруппировались. Пулемёты КПВТ из башен БТР продолжали бить по склону. Снаряды били, срывая камни осыпая кусты. Где-то загорелся боекомплект, пламя вырвалось, земля задрожала под ногами. «РПГ справа!» — закричал кто-то, и снова грохнуло. В воздухе вспыхнуло огненное облако, под обстрел попал наливник. Цистерна с топливом взорвалась, мгновенно обратив все вокруг в пылающий котел. Машина перевернулась на бок. Пламя стремительно поползло по обочине. «Дым! Срочно!» — закричал кто-то из офицеров. «Раньше бы дым!» Только сейчас пошла белая густая дымовая завеса. Запах селитры и хлора ударил в нос. Сквозь завесу, которая смешалась с чёрным дымом и пылью, начали перегруппировку. С трудом можно было разглядеть, как духи перемещаются по склону. «Это! Это! Это!» Услышал я недалеко прерывистый голос сквозь стон. Один из солдат, схватившись за окровавленную голову, сидел и раскачивался вперёд-назад. Ещё один лежал перед ним, дрожая истекая кровью. Лицо обгоревшее, а глаза... В них столько боли, и смотрит он на меня. Но ему уже не поможешь. «Да чтоб его!» — ругался сержант, с которым я ехал на броне. Он только что выстрелил весь магазин под духом, но паре удалось уйти. Взрыв! И снова языки пламени взметнулись к небу. Еще в одну машину прилетел снаряд из РПГ. И снова колонна замедлилась. На фоне стрёкот автоматав, одиночных выстрелов и рваных команд послышался голос Артамонова, сидящего за соседним БТР. "Озеро Маяку-1. Ведём огневой бой. Требуем немедленную воздушную поддержку. Противник на склоне, минимум два огневых расчёта. Координаты передаём". И тут же резкий хлопок. Командир роты дёрнулся, словно его подбросили невидимые руки, и он упал назад. Тангента радиостанции выскользнула из его руки. «Прикрой!» — хлопнул я сержанта по плечу. «Сдурел, газета!» — услышал я за спиной. Я быстро рванул к Ротному и упал рядом с ним. Одна пуля прошла рядом, подняв облако пыли. Еще несколько ударили в броню БТР. Подхватив Ротного, я перекатывался с ним по земле, а двое солдат активно стреляли по склонам, прикрывая нас. «Я вызвал...» — хрипел Артамонов. Как только я его дотащил до укрытия, быстро осмотрел. Пуля зацепила горло, но он ещё был жив, крепко цепляясь за моё плечо. Кровь заливала его форму, но старший лейтенант продолжал что-то мне говорить. — Верт! Прилеп! Летят! — Летят, летят! Помолчи! Тебе говорить нельзя! — сказал я, передавая капитану-медику. Я поднял голову. В дыму на правой стороне мелькала вспышка. В щели между валунами я увидел, как продолжал по колонне работать пулеметчик. «Сержант, со мной!» — крикнул я. «Пошли в обход, берем левее!» «Совсем сдурел?» — услышал я голос сержанта. Он немного колебался, но все же пошел за мной. Мы бросились влево вдоль осыпи, мимо перевернутого наливника, чья остальная цистерна все еще дымилась. «Ты чего там высмотрел?» — прошептал сержант. «Сейчас нас всех тут зажмут!» Не зажмут, если мы их первыми снимем, — бросил я, указывая на расщелину между двух скал. Мы полезли вверх, камни сыпались, пыль забивалась в горло, пуль не было, нас не заметили. Но тут появился и стрелок. — В сторону! — крикнул я, скрывшись за валуном Очередь прошла мимо меня. Надо отвечать сразу. Я вывалился из-за камней и выстрелил в упор. Душман даже не успел обернуться и завалился набок. Ещё дальше был гранатомётчик. Он уже готовился стрелять по колонне, но развернулся на нас. Сержант дал очередь в упор из автомата по нему. Склон теперь был наш. Я подхватил автомат, осмотрел горизонт, и тут в воздухе зазвучал знакомый гул. Вертушки. Сначала показалась пара Ми-24. Они прошли над нами и тут же дали залп. Пылающий град реактивных снарядов Лёг по верхнему гребню. Духи не выдержали. Начали отступать, бросая позиции. Я видел, как группа маджахедов уходит в сторону ущелья. Но один отстал. Хромал. Наверное, ранен. Я рванул вниз, на бегу махнул сержанту. «Давай попробуем взять живым!» Произнес сержант, прикрывая меня. Когда мы были почти рядом с душманом, он обернулся. Его чёрные глаза широко расширились, когда он нас срисовал. Бородатый выхватил пистолет, но я был быстрее. Прыгнул на него, сбив с ног. Пистолет вылетел из его руки. Тут же душман выхватил нож, но не успел им воспользоваться. Перехватив его руку, я заломил ему кисть и с локтя нанёс удары по лицу. Выстрелы уже стихли. В воздухе продолжал стоять запах гари и сожжённой плоти. Я скинул ремень. И перевернул на живот душмана, связав ему руки. «Сержант, ты где там?» — крикнул я. «Епические дела! А ты точно журналист? Газета?» — спросил сержант. «Есть и такой грешок за мной», — ответил я, крепче стянув ремень. В воздухе продолжали крутиться вертолеты. Обзорванные машины еще полыхали на дороге. Вернулся в расположение бригады а только к вечеру. О судьбе пленного не интересовался. Есть компетентные органы, которые его раскулят, конечно, если он что-то знает. Стоя перед умывальником, я продолжал с трудом отмывать руки от песка и крови. Форма была измазана, так что пришлось ее выстировать в течение долгого времени. Я вернулся в модуль, где сидел на кровати Трошин. Его волосы были с желтоватым оттенком из-за толстого слоя пыли. Рукав в крови а лицо мокрое и темное от грязи. И взгляд смотрел старший лейтенант перед собой, а именно на кровать Артамонова. Час назад скончался. «Не вытащили», — сказал Трошин, открывая тумбочку. Старлей вытащил бутылку водки и два граненых стакана. «Мы уже почти год бок о бок служили. В одном модуле, в одной роте. грёбаная страна!» Открыл он бутылку. Рука Трошина слегка дрожала. Видно было, что ему сложно даже стакан налить. «Дай мне», — произнес я, подойдя ближе к столу и взяв бутылку. «А ты еще неплохо держишься, лёха «Я вот... Ох, трясет всего!» — выдохнул Трошин, взял мыло с полотенцем и вышел из комнаты. Каждому по-разному удается переживать потери, особенно когда это твои друзья, коллеги сослуживцы. Вот только ты был рядом с ними, делил кровь, пищу и все служебные моменты, а теперь их нет. В дверь комнаты постучались. «Войдите», — сказал я и повернулся. На пороге стояла та самая девушка Юля, которая летела со мной в вертолете. Вид у нее был потерянный. «Я не вовремя?» — спросила она. По взгляду было понятно, что Андреева смотрит на бутылку. Я её так и не закрутил и продолжал держать в руках. «Всё в порядке. Что-то случилось, Юля?» — спросил я. «Вы... Я вас...» — продолжала Андреева нервно перебирать местоимение. «Всё в порядке. Я не ранен, только испачкался». «Это хорошо», — кивнула Юля, сложив на груди перед собой ладони. «Я про колонну слышала. Ну, все слышали. Переживала за происходящее». «Из-за меня, в частности?» — уточнил я. «Да». «Ой, то есть я за всех переживала!» — кивнула Юля. «Наверное, все же за меня. Приятно это слышать от голубоглазой красавицы». «Я пойду. Берегите себя, лёша Точнее, Алексей Владимирович!» — сказала Андреева и быстро выскочила из комнаты. На выходе она столкнулась с Трошином, который вернулся в комнату. «Я только за шампунем». — Надеюсь, не помешал, — сказал старший лейтенант. — Все нормально, проведать заходило. Трошин кивнул и вновь ушел. Вечером за рюмкой чая мы обсудили произошедшее сегодня. Я с чаем, а трошен с рюмкой. Восемь погибших, 10 раненых. Вот она цена лёха И зачем? Объясни, — спросил старший лейтенант, доедая кильку из консервов. Он дернул ногой и сбил одну из двух пустых бутылок, стоящих под столом. — Это война, а мы здесь по приказу и выполняем поставленные задачи, — ответил я. — ты здесь по работе, а говоришь так, будто и правда боевую задачу выполняешь. — У каждого свой долг перед Родиной, — ответил я. — Ты прав. Перед Родиной, а не перед этой страной Борис достал сигарету и попытался подкурить. — Выйдем на воздух предложил я. Хочу здесь. Не могу уже выходить и смотреть на это все. Можешь. Пошли. Встал я и поднял Бориса. Пошатываясь под действием алкоголя, Трошин вышел вместе со мной на крыльцо и присел на ступеньки. Закурив сигарету, он взглянул на небо. Сегодня оно, как и всегда в это время года, звездное и безоблачное. Артамонов. Мы с ним одного училища. Он на год раньше меня «Двоку» закончил, — продолжал Борев вспоминать командира роты. После небольшой паузы я решил спросить по поводу пленного. «Что с духом?» — спросил я. «Не знаю. Меня комбриг у себя продержал долго. Там же и замполит был. А душмана особисто забрали. Вроде кто-то за ним приехать должен был». Я кивнул. А затем мы продолжили обмениваться мнениями, как духам удалось за короткое время разбить несколько колонн. «У меня нет мыслей. Пакистанцы и американцы снова вливают деньги в эти отряды. Посмотри, сколько у них оружия. Я сегодня только штук пять крупнокалиберных пулеметов насчитал», — ответил мне Трошин. Вопрос в другом. Как они это все планируют? Это неразрозненное войско. Они четко выдержали время и начали отходить. По сути, вертолеты уже опоздали. Но Борис только отмахнулся. — Неважно. Все равно им не жить. Найдем и всех покараем. Вот увидишь, лёха А ты об этом напиши. И всем в Советском Союзе покажи, — сказал Трошин и с трудом поднялся на ноги. Старший лейтенант ушел в модель, а я на пару минут задержался. Подняв взгляд вверх, задумался, как в столь опасной стране можно видеть столь красивое небо. Из темноты послышались шаги. К модулю медленно приближался военнослужащий в эксперименталке. «Карелин, я к вам!» — подошел незнакомец и присел рядом, пожав мне руку. «Просто посидеть?» — спросил я. «Можно и просто. Но я еще привет должен передать» от товарища Римакова.